Возвращение Телемаха на Итаку. Изложено по папаям Гегомера Одиссея. Покинув Одиссея, обращённого в нищего, богиня Афина Палада направилась в Спарту и быстро достигла её. Пошла она во дворец царя Менелая, прямо в тот покой, где спал Телемах с Песистратом. Спокойно спал Песистрат. Сон же Телемаха был тревожен, и во сне думал об отце Телемах, скорбя о нем. Подошла Афина к изголовью сына Одиссея и сказала ему, «Пора тебе, Телемах, вернуться на родину, где бросил ты все свое имущество. Буйные женихи расхищают его, все расхитят они, если ты не вернешься. Подумай и о том, как изменчивы женщины». И если мать твоя согласится выйти замуж за Эвримаха, то забудет она тебя и будет заботиться лишь о детях от второго мужа. Возвращайся скорее домой, но помни одно, женихи готовят тебе засаду. Чтобы избежать ее, проплыви ты ночью мимо острова, а утром на рассвете причаль в скрытом месте к берегам Итаки. Карабуле тащил потом в город. Сам же пойди к свинопасу Эвмею, а от него пошли вестника сообщить Пенелопе о твоём прибытии. Телемах тотчас разбудил Песистрата и стал торопить его отправиться в обратный путь в Пилос. Но Песистрат уговорил Телемаха подождать до утра. Нельзя было ночью покинуть Минелая, не простившись с ним. Послушался Телемах совета Песистрата. Вскоре взлетела на небо и богиня зари Эос. Наступило утро. К юношам вошёл царь Минелай. Встретил Минелай сына Одиссея в дверях и обратился к нему с просьбой: "Скорее отпустите его домой". В итаку не стал Минелай удерживать Телемаха, но только просил его подождать, пока приготовит он подарки а тем временем просил подкрепиться перед отправлением в путь пищей. Менелай пошел приказать рабам готовить скорее трапезу. Затем, позвав Елену и сына Мегапента, пошел с ними в свою сокровищницу. Там выбрал он дары для телемаха. Прекрасная Елена тоже выбрала подарок, вытканное ею самой роскошное одеяние для будущей невесты телемаха. Подкрепившись пищей и приняв дары от Менелая, собрались юные герои отправиться в путь. Менелай вышел из дворца с кубком вина, призвав богов, совершил возлияние и просил юноши передать его привет старцу Нестору. Когда Телемах вошёл в колесницу и взял уже в руки вожжи, вдруг взвился над дворцом орёл, нёсший в когтях гуся. Слуги Минелая с криком бежали за орлом, но он взмыл кверху и скрылся вправо от дворца. Все поняли, что это знамение богов, а Телемах просил Минелая объяснить знамение. Задумался царь Спарты, за него ответила прекрасная Елена. Выслушайте то, что скажу я вам. Это внушили мне боги Олимпийцы, как почел орёл гуся, и растерзал его, так и Одиссей, вернувшись домой, убьёт женихов. Может быть, даже вернётся он, и замышляют уже гибель женихам. О, прекрасная Елена, воскликнул Телемах. Если великий Зевс исполнит то, что говоришь ты, то я, вернувшись домой, буду чтить тебя как богиню. С этими словами ударил по коням Телемах, И быстро понеслись кони по пути к Пилосу. Переночевали в пути юноши в ферее у героя Диокла, а на следующий день прибыли в Пилос. Упросил Писистрат Одиссея не заезжать во дворец к Нестору, боялся сына Одиссея, что ещё на день задержит его старец. Согласился Писистрат и отвёз своего друга прямо к кораблю хотя и знал, что недоволен будет этим его отец. Песистрат даже стал торопить Телемаха скорее отплыть, чтобы не пришёл на берег, узнав об его возвращении сам Нестор и не задержал его. Поспешно поставили мачту спутники Телемаха и уже хотели отчалить от берега, как подошёл к кораблю вещий Феоклимен. Он бежал из Аргоса, Боясь мести за совершённое убийство, Феоклемен просил Телемаха взять его на корабль и отвезти в Итаку, там не стали бы преследовать его родственники убитого. Согласился Телемах и взял на корабль Феоклемена. Быстро отчалил корабль и понёсся, гонимый попутным ветром в открытое море. В это время Одиссей был ещё у Эвмея. Утро мы здесь хотел идти собирать подаяние в город. Он даже думал просить женихов взять его в услужение. Но Евмею говаривал его не делать этого, рассказав Одисею, как буйны и жестоки женихи. Тогда стал расспрашивать Одисей об отце своём Лаэрте и жене Пенелопе. Всё рассказала ему Евмеи, подозревая, что рассказываю тон это не страннику а самому Одисею. Наконец Одисей просил Эвмея рассказать ему о том, как попал сам в Меейна Этаку. Охотно согласился Эвмей и рассказал Одисею, что сам он родом с острова Сиры и сын царя Ктесия. Однажды на остров прибыли финикийские купцы. Они уговорили рабыню его отца, ту же финикийянку родом, похитить его отца, обещав вернуть её за это на родину. Согласилась рабыня, тайно вывела его из дворца и отвела на корабль финикийцев. Отплыли финикийцы в море, направляясь к берегам Финикии. 6 дней плыли они. На седьмой день поразила своей стрелой богиня Артемида предательницу рабыню. Финикийцы же приставкой так и продали маленького Евмея Лаерту. Внимательно слушал рассказы Евмея об Одиссее. Была уже поздняя ночь, когда кончил рассказ свой Евмей. Любли спать Одиссей и Евмей, но недолго был их сон. Скоро разгорелась на небе утренняя заря, и должны были покинуть они своё ложе. В это утро прибыл на Итаку из Телемах Он пристал в укрытом месте к берегу, как повелела ему Афина, сошёл с корабля, попросил своего друга Пирая приютить на время Феоклемена и собрался уже идти к Ифею. Вдруг над ними показался сокол с голубкой в когтях. Взял Феоклемен Телемаха за руку и тихо сказал ему: "Счастливое это знамение, Телемах, Нет более могущественного рода в Итаке, чем твой род. Вечно будете вы властвовать над всей Итакой. Возрадовался этому предсказанию Телемах, отправил он спутников на корабле в городскую гавань, а сам пошёл к свинопасу Эвмею.